Глава 4. Шаг. Взмах рукой с зажатым в ней металлическим штырем. Целюсь в бедро, чтобы не убить сразу. Я же обещал. Нет, двоих пришлось валить наглухо быстро. Но оно и понятно. Необходимо было спасать детей. Тех, кого не успели убить. Я немного неадекватен, когда в бешенстве. Но и в зверином обличии. Правда, полностью трансформироваться мне не удается. Только нижние конечности и морду. Назвать лицом, даже у меня язык не поворачивается. Морда и есть, оскаленная, с огромными клыками. Надеюсь, тут зеркало поблизости не окажется, а то сам себя испугаюсь. Израненный, истощенный, с головой неведомой зверушки. Весь в грязи и крови. Да, что-то я отвлекся. То ли я слишком быстрый, то ли эти сатанистые ритуалисты медленные. Не знаю, но на мою атаку никто даже среагировать не пытается. Трое из оставшихся на ногах. А нет, извиняюсь, уже двое. Третий, получив в бедро острой железякой, быстренько принял горизонтальное положение и начал кататься по земле, забывая от боли так, что с деревьев на окраине поляны, кажется, иголки начали сыпаться. Злорадно улыбаюсь. Это не младенцев убивать. Да и это он думает, что ему больно. Не, больно ему будет, когда я более плотно займусь его тушкой. А пока... Шаг, разворот корпуса и удар на отмашь предплечьем, из которого торчит острый конец штыря. Эх, немного промахнулся. Хотел в плечевой сустав сверху, но человек, до последнего стоявший неподвижно, дергается в сторону, и удар приходится точно в висок. Жаль. Прямо скажу, очень жаль. Чересчур легкая смерть. Остался последний, точнее первый. Тот, который и начал этот жуткий процесс убийства беззащитных детей. Надо бы его живьем взять. э дружище, ты чего это тут железяками размахался? Последний из приспешников Орона, судя по всему, умирать, как остальные, не захотел. Инстинкт самосохранения заработал, что ли? Вполне возможно. Как бы то ни было, и о чем бы не думал мой оппонент, но вот слегка изогнутый к клинок, напоминающий саблю, только какую-то слишком уж массивную, в его руках оказался моментально. Я даже не успел увидеть, откуда он его достал. Вроде стоял, задрав руки вверх, чего-то под нос себе пел, а тут... Кажется, пару раз я упоминал о том прискорбном факте, что слишком в себя верю. Нет? Ну вот, упоминаю. Одновременно пытаясь разорвать дистанцию между мной и человеком в черном плаще, оказавшимся на удивление хорошим фехтовальщиком. Уклон, нырок, перекат. Быстро поднимаюсь на ноги и тут же падаю обратно только уже не успеваю сгруппироваться. Как стоял, так плашмя на землю и рухнул, прочувствовав каждый сучок и камешек на земле. А если б не успел грохнуться, то со стопроцентной гарантией сейчас бы тут появилось два оборотня Ага, один без головы, а второй без тела. Для довершения, так сказать, картины кровавого ритуала. Черт, какого хрена он такой быстрый? Я даже в сторону откатиться не успеваю. Мне в лицо снова летит полоса остро заточенной стали, на которой играют блики далекой грозы. Будто при замедленном воспроизведении видео я различаю каждый скол на острие клинка и воздух, тонким вихрем обтекающий лезвие с двух сторон. Где мой приступ ярости, замедляющий время и ускоряющий мое тело? Ненависть все так же сжигает мою душу, но я просто физически не могу ничего сделать, только смотреть. Даже глаза закрыть не могу, как завороженный жду. Не потому, что я весь такой героический и считаю, что нужно всегда смертик встречать лицом. Какой там? Я бы вообще предпочел с ней лицом к лицу не встречаться. Даже после совершенной мести выбрал снайпера, а не пошел штурмовать казармы спецназа, к примеру. Это только красивые слова, что герои не боятся смерти. Боятся, как и все люди. Просто иногда своя жизнь оказывается не такой ценной, как чужие. А страх. Его можно одолеть, если есть ради чего». Или заглушить дурманящими веществами. Алкоголь, наркотики. Хотя нет. Алкоголь и наркота — это не от страха смерти. Лекарство от страха перед неизбежностью жизни. Поверьте, я знаю, о чем говорю. Страх жить. Именно так. И никак иначе. Глупо отрицать. Я и бухал ведь для того, чтобы убить страх перед необходимостью жить дальше. Ну а смерть? Чего я там не видел? Мертвые не потеют, как говорится. Хотя принимая во внимание события последних месяцев, очень даже потеют. Вот как я сейчас, ожидая неизбежное окончание собственной истории. Хм, а что это? Почему я всё ещё в состоянии думать? Вон сколько всего обдумать успел. По идее, даже на вздох времени не должно быть. Странно. Или я слишком быстро думать научился. Что вряд ли. Или... Да ты издеваешься, бля. Голос, раздавшийся откуда-то сбоку и сверху, звучит до боли знакомо. Но повернуть голову и посмотреть, кто там, я не могу. Мир вокруг меня застыл, как будто кто-то поставил на паузу. Точно. Пытаюсь пошевелиться, но ничего не получается. Даже глазными яблоками дернуть не в состоянии. Только вот слышу немного и думать могу. Пара минут, а он уже снова решил помереть. Голос будто приближается немного, но говорящего я все равно не вижу. Хотя это мне без надобности, потому что этот голос я узнаю всегда. — Стриж. — Интересно меня глючит. Мелькает какое-то смутное ощущение, будто я его уже видел и даже говорил. — Вот, недавно. Но, как не пытаюсь вспомнить, ничего не выходит. — Так, и что мне с тобой делать-то? Тем временем задумчиво продолжает бормотать мой давным-давно почивший товарищ. — Или ничего не делать? Кажется, я слышу, как он чешет свой затылок. — Прикольные у меня галлюцинации, однако. — Хм. Интересно, а клинок, нависший над моей переносицей, тоже глюк? Или в самом деле имеет место быть? Минуту, по моему субъективному ощущению, ничего не происходит. Вот совсем. Я так лежу, пялись на лезвие сабли. Ну или как эта железяка правильно называется, правильно? Блин, даже не знаю. Может, зря я вообще затеял эти игры. О чем это он? Какие такие игры? А, ладно, в последний раз. «Интересно, что он там собрался в последний раз делать? И вообще, с кем разговаривает-то? Сильно сомневаюсь, что со мной. С самим собой скорее уж. Слышь, Иги, дам тебе шанс. Но если снова соберешься умирать, то на мою помощь можешь не рассчитывать». «Хм, а вот сейчас ко мне обращается. Только ответить я ему не могу. Да и помощи не чувствую. Все равно так же, как и было до его появления». «А нет, не так же». Мое тело, будто начав жить жизнью отдельно от моего сознания, медленно приподнимается над поверхностью земли и немного поворачивается вбок. Теперь перед глазами не клинок, летящий в меня, а кусок алтаря и далекие заросли леса. Но на этом телодвижения не прекращаются. Руки тоже не остаются в стороне. Правая, согнувшись в локте, приподнимается таким образом, чтобы металлический штырь, торчащий из предплечья, оказался точно на пути клинка. Левая же отводится чуть назад, но так, чтобы не зацепиться за землю. Хм, мое тело быстро и качественно привели в такое положение, будто я скручиванием корпуса пытаюсь заблокировать удар правой рукой и, развернувшись, тут же ударить левой. Будь это в динамике, а не статично, то вполне могло бы получиться. Но вот сейчас толка от такого положения, на мой вполне себе искушенный взгляд рукопашника, никакого. Мышцы-то расслаблены. Ну, те, которые нужны для этого движения. ну вот так вроде ничего. Голос стрижа, а я про него и забывать уже начал. Вру, конечно, забудешь тут. Ладно, Игорь, надеюсь, в ближайшее время ты меня беспокоить не будешь. Хм, в первый раз он меня называл местным прозвищем, а сейчас настоящим. Да и раздражение в Тоне явно поубавилось. Понимаю, что ни хрена не понимаю. Но и обдумать тоже ничего не успеваю. Внезапно мир вокруг меня начинает двигаться с привычной скоростью. Ляск металла о металл, вроде даже искры полетели в разные стороны, но рассмотреть ничего не удается. Потому что мое тело, закручиваясь вдоль оси от макушки до пяток, стремительно делает обороты, падает на землю. Офигеть, вот это спецэффекты. И что это было? Хрен его знает. Удар о твердую поверхность на пару секунд заставляет меня потерять ориентацию. Да, в принципе, я и без удара не сразу бы сообразил, что происходит. Но вроде жив. Правая рука ноет, осушенная мощным ударом клинка, который должен был располовинить меня на равные дольки неестественно изогнувшись. Она сейчас находится под моей спиной, давя на ребра твердым навершием штыря, по-прежнему торчащего из моего предплечья. А левая... Пытаюсь поднять левую руку и понимаю, что за что-то зацепился. Пару раз дергаю... Но только боль в пробитом насквозь предплечье и простреливает до самой головы. Ну, это не страшно. Главное, что она есть. Пытаюсь пошевелить ногами, но тоже удается с трудом. прижатый чем-то весьма массивным. Блин, ну, дружил стриж, так удружил. Теперь снова не могу пошевелиться. Сейчас этот, который в черном, снова ведь будет покушаться на мою драгоценную шкуру. Ага, положит потом ее на пол в своей келье, чтобы ноги не мерзли. «Ха-ха, ха-ха, блядь!» Но время шло, а ничего не происходило. «Ну, то, что у меня болит все, что только можно и нельзя, в расчет не беру. Как и начавшийся нервный тик. И все в том же духе. Странным образом ненависть, заставившая меня сорваться с алтаря, несмотря на то, что я вообще-то был к нему надежно прибит, слегка приутихла. То ли адреналин перегорел, то ли странная пауза остудила. Но я как-то успокоился». Правда, сказать, что это хорошо не могу, потому что едва схлынула горячность в крови, как тут же пришла боль и трясучка. В теле, которое бьет озноб, болит буквально каждая клетка, а я даже преобразование не могу запустить. Да, в очередной раз убеждаюсь, что в этом мире вся моя крутость только до первого нормального бойца. Ни звериная сущность не спасает, ни общая отмороженность мозга. Или атрофия. Кому как больше нравится. Вот и сейчас. Если бы не призрак лёхи Стрижа, уже был бы мертв. Кстати, от чего я, собственно, лежу-то? Вроде не на пляже. Ха, прямо рифмой думать начал. Кто сказал, что опасность миновала? Расслабился, понимаешь, тут. С трудом контролируя собственное тело, кряхтя и скрипя остатками зубов, напрягаю ноги и всего с двух попыток сталкиваю тяжесть, придавившую их в сторону. На такое вроде и не сильно сложное действие сил уходит неимоверно. Снова приходится немного полежать, чтобы отдышаться. Ну все. Вроде немного полегче стало. Снова пытаюсь освободить левую руку, но мне это не удается. Она крепко застряла. Ну и ладно. Пытаюсь приподнять корпус, чтобы вытащить правую руку, которая, судя по всему, еще и сломана. Ну или вывихнута, как минимум. Почему я так решил? Ну... Попытка просто выдернуть ее привела лишь к очередной вспышке боли. Вообще боль, особенно резкая, вычищает из мозга эмоции моментально. От моей ненависти и свидания остается. Все силы брошены на то, чтобы сознание не потерять от шока. Эх, как же не вовремя меня подвела способность превращаться. Сейчас бы моментально все раны зажили. Ну, точнее, не совсем отказала способность, только частично. Ноги вот смог преобразовать, голову. А руки не могу, потому что блокируют способности штыри металлические. Надо было их выдернуть вначале, а потом уже махать направо и налево культяпками. Хорошая мысля приходит опосля. Ладно, на чем я остановился? Попытка придать телу вертикальное положение особым успехом не увенчалась, но руку выдернуть все же удалось, прежде чем обратно рухнул. Кажется, скрип плечевого сустава распугал всех ворон в округе километров на пять, не меньше. А уж какие приятные ощущения вызвало это простенькое действие, даже матом с трудом передается. Уф, не надо попробовать все же трансформацию. Хотя бы ту, что доступна. Иначе и правда загнусят боли. Или ран меня добьет. Совсем вылетело из головы во время короткой схватки, что помимо пятерки, стоявшей вокруг алтаря, Тут поблизости еще и мак отирается. И в отличие от меня он абсолютно цел невредим. Даже странно, что до сих пор не добивает. Неожиданная мысль заставляет меня заняться текущими проблемами в ускоренном режиме. Не, для начала я, конечно, попытался перекинуться в звериную и ипостась. Мало ли, а вдруг и получится. Но нет. Точнее, ноги меняются без проблем, голова опять же. Кстати, зубы после пары мерцающих преобразований вернулись на место. А вот с остальным проблемы. Ни тело восстановить не удается, ни тем более руки. Но все же кое-что сделать удается. Согнув ноги в коленях и резко выпрямив, сталкиваю тело, а это было именно оно, чувака, чуть не разрубившего меня на части в сторону. Сразу полегче стало. Сколько ж он весит-то? Извиваясь, как гад ползучий, то есть змея или ящерица, Отталкиваясь ногами, мне удается немного сдвинуть свое тело так, чтобы была возможность развернуть его влево. Правая рука подчиняться отказывается. Вот и решаю выяснить, что со второй рукой. В чем там застряла так, что выдернуть не получается? Ну, выяснил, чего уж там. Надо сказать, застряла не рука, а штырь. Но суть это не меняет. Причем так удачно, что попытайся я сам повторить подобное, вряд ли бы получилось а вот стриж, мне так удобнее называть призрака, сумел. да металлический штырь вошел чернорубашечнику точно под ключицу, сверху вниз на всю длину, что в свою очередь послужило причиной смерти данного индивидуума. Эх, жаль, конечно, я немного другую участь планировал для него, но что уж теперь. В общем, передо мной еще одна проблема нарисовалась. Как освобождать руку? Выдернуть сил не хватает. «Собственную руку снять со штыря с обратной стороны, навершие крестообразное. Не выгрызать же!» «Хотя почему нет-то?» Прислушался к голосу собственного желудка. «Хм, ну, голод немного чувствую. То, что придется есть человека, немного смущает, но с другой стороны. Всяких там орков и троллей я вполне себе ел. С аппетитом, да еще и добавки просил. Если посудить, то они только внешне от людей отличаются» задавив смутные потуги совести, что это неправильно — жрать людей, снова превращаю свою голову в звериную. Ну а чё? Клыками удобнее мясо разрывать. Хруст костей на зубах, солоноватая кровь, стекающая по краям пасти, и сладковатые куски мяса, проваливающиеся в пищевод. В какой-то момент я полностью отдался голоду, разрывая клыками тело, еще недавно дышавшее, ходившее и даже думавшее. да не повезло чуваку но кто же виноват? Интересно, а он бы, случись по-иному, стал бы жрать мое мясо? Я вроде как тоже не совсем человек. Если подумать, то вполне можно оправдаться тем, что оборотень и поедание меня каннибализмом считать нельзя. Сыто рыгнув, отваливаюсь от наполовину сгрызенного трупа. Ну, увлекся немного. Левую руку освободил быстро, а потом уже не смог оторваться от трапезы, пока не набил желудок до отвала. По телу разлилась волна тепла, веки набухают и меня начинает клонить в сон. Обожрался. Двигаться лень. Сейчас бы вздремнуть часок-другой, даже боль уходит. И дождь, капающий сверху, нисколько не мешает. Аран. А хрен с ним. Если б он хотел меня грохнуть, давно бы уж это сделал. Не мешало бы, конечно, хотя бы глянуть, где этот грёбаный маг, но... Ну его нахрен. Сонливость и слабость накатывает все сильнее и сильнее. Попытка раззадорить в себе почти угасший огонек злости не приводит ни к чему. Спать. Спать. Спать. Глаза медленно, но верно закрываются. Чуть поерзав, устраиваясь поудобнее и положив голову на пока еще не остывшую ногу покойника, я уже полностью приготовился отправиться в царство Морфея. Плевать на обстановку. И то, что мое поведение немного странное... Ну, я смягчаю формулировки. Обзывать самого себя дебилом как-то не очень поднимает самооценку. Уже почти уснув, разум цепляется за какую-то мысль, очень важную. Но это вовсе не отсутствующий в пределах видимости аран, и не тот чувак, который стонет в паре метров от меня. Кстати, он еще в сознании, что ли? Я ему вроде бедренную артерию перебил, а он все скулит и скулит, мешая спать. Надо бы добить. Ну или вырубить хотя бы. А, похер. Пусть пока живет. «Дети! Твою ж за ногу и налево! Меня будто пружиной подкидывает на месте, несмотря на общую слабость и дремотное состояние. Мудак, блядь, тупорылый!» «Не помню, как я оказался на ногах». Прилив адреналина выбил напрочь всю сонливость, заставив сделать несколько шагов в ту сторону, где на земле лежали дети. Троим помочь уже было нельзя, а вот судьбу двоих нужно прояснить. По пути как-то походя выдергиваю штырь, Сначала из правой руки, сразу же производя трансформацию, чтобы залечить рану, а потом и из левой. Ух, какое это все же непередаваемое чувство. Быстро перекидываюсь в звериную ипостась и тут же обратно. От моих многочисленных ран и следа не осталось. Чувствую себя бодрячком. И это несмотря на то, что помимо травм я крови потерял не знамо сколько. Определенно мне нравится быть оборотнем. Как оказалось, В себя я пришел очень даже вовремя, потому что на поляне у алтаря объявилось новое действующее лицо. И это совсем не Аран, и не тот чувак, единственный из пятерки помощников мага, который выжил. Нет, это, черт, даже не знаю, как описать, то ли куст, то ли дерево, отдаленно похожее силуэтом на человека, но очень уж отдаленно. Какие-то смутные ассоциации возникают, но вспомнить, где я мог видеть такое страшилище, не удается». Тело — толстый чурбак, ветвящийся к низу на несколько толстых отростков, служащих опорой. Кожа, хотя нет, скорее кора, сморщенная и темно-серая. Живой пенек, йокарный бабай. Чуть выше того места, где заканчиваются или начинаются ноги, примерно на метр ветки руки, тоже в количестве большем, чем у человека. И венчается вся эта красота утолщением, на котором горят сразу две пары красных глаз, под которым разъявлена темная пасть, наполненная острыми зубами, больше похожими на щепки. Да, какой-то бред шизофреника, не иначе. Я даже на пару секунд остановился, пытаясь понять, что же я вижу. Но лишь на пару секунд. Потому как эта тварь занята тем, что пожирает убитого младенца. Быстро окидываю взглядом землю вокруг алтаря. Черт, мертвых детей уже и нет. Только тот, что исчезает в пасти неизвестной твари. И... Судя по тому, с какой скоростью это происходит, следующим будет уже живой младенец. Допустить такой исход я просто не могу. Короткий разбег, прыжок. На лету превращаюсь в зверя, не раздумывая, атакую чудовище.